Глава сорок первая. Я крепче жму его под нос, чтобы не уронить его. Если бы я не была так уверена, что Джонатан Кинг не убьет меня при таком количестве свидетелей в доме, я бы бросилась к двери. Как кто-то может проявлять такую агрессивность при первой встрече? Он быстро остывает. Приветливое выражение появляется на его лисьих чертах. Здравствуй. Говорит он лёгким надменным тоном и, сжав губы, улыбается, протягивая свою большую руку. «Если бы я не ощущала прежнюю агрессию и не чувствовала её нутром, я бы подумала, что всё это у меня в голове. Здравствуйте!» Я держу под нос одной рукой. В тот момент, когда я вкладываю свою руку в его, он сжимает её так сильно, что я вздрагиваю. Дядя Джексон научил меня всегда крепко пожимать руки. Он говорит, что первое впечатление имеет наибольшее значение, и в деловом мире статусы сделки могут определяться по рукопожатиям. Как правило, дядя никогда не имеет дела ни с кем, у кого слабые или нежные руки. Даже рукопожатие тети такое же крепкое, как у дяди. Я всегда старалась соответствовать их стандартам. Однако натиск почти агрессивного рукопожатия Джонатана застает меня врасплох, Может быть, его рукопожатие такое же крепкое, как и статус бизнес-магната, или может быть, эта агрессия направлена только на меня. В любом случае, я не обмениваюсь слабыми рукопожатиями. Я встречаюсь с холодным взглядом Джонатана Кинга и сжимаю его руку в ответ так сильно, как только позволяют мои мышцы. Моя другая рука кричит от боли, удерживая весь вес поднosa, но я ни за что не разомкну руку первой. Что-то похожее на презрение амиликает на безучастном лице Джонатана. В этот момент он так похож на Эйдона, что это почти сверхъестественно. Теперь я знаю, откуда у наследника такая индивидуальность. Джонатан Кинка его сын относится к тому типу людей, которые сокрушают, глядя своим противникам в глаза. Сказать, что меня не пугает та мощь, которую Джонатан излучает без слов, было бы ложью. Тем не менее я не буду прятаться. Он может переломать мне кости, а я все равно буду сжимать его руку. Папа, отстраненный голос Эйдена доносится откуда-то сбоку. Я была так поглощена своей безмолвной войной с Джонатаном, что не почувствовала его присутствия впервые. Острый взгляд Джонатана скользит с меня на Эйдена, не прерывая рука пожатия. Я недоверчиво смотрю на битву, которая разгорается между отцом и сыном. Эйден, точная копия старшего кинга. Это похоже на королевскую битву между могущественным человеком и его более молодым я, король и его наследник. Я не уверена, кто побеждает и должен ли быть победитель, но напряжение висит в воздухе как густая пелена дыма, удушающая, таинственная, завораживающая. Повеселись на своей вечеринке, сынок. Вот так просто Джонатан отпускает меня, так же плавно и хищно, как пантера. Будет сделано. Джонатан улыбается, как утонченный аристократичный джентльмен, не слишком приветливый, но и не отталкивающий. В нем сохранился намек на темноту, которая окутывает Эйдена, как вторая кожа. Темные демоны заложены в их проклятых генах. Еще раз окинув меня взглядом, Джонатан властными шагами направляется ко входу. Я смотрю на Эйдена, думая, что он наблюдает за своим отцом так же, как только что наблюдала я. Вместо этого Эйден полностью сосредоточен на подносе в моей дрожащей руке. Он хватает его и несет, не произнеся ни слова и не удостоив меня взглядом. Он шагает в том направлении, куда направлялись мы с Марго. Я массирую руку, которую Джонатан чуть не сломал, и иду в ногу с Эйденом. Что все это значит? спрашиваю я. Тишина. Эйден. Снова тишина, но его шаги становятся шире. Я уже упоминала, насколько отстойно быть на его плохой стороне. Кто бы мог подумать, что кто-то вроде Эйдена будет использовать наказание молчанием? Я подбегаю и встаю перед ним, широко раскинув руки. Он останавливается и бросает на меня такой резкий взгляд, как будто разрезает меня ножами, костяшки его пальцев. жимает поднос. Что происходит? Это его сторона всегда приводит меня в состояние повышенной готовности. Эйден не из тех, кто так свободно выставляет на показ свои эмоции. Тот факт, что он кашляет с облизок взрыву, означает, что неизбежно произойдет что-то катастрофическое. Скажи что-нибудь. Я давлю, когда он снова молчит. Держись подальше от моего отца. Он произносит каждое слово почти рыча. И я не подходила к нему. Я мне насрать на то, что ты делала или не делала. Ты не разговариваешь с Чонатаном. Ты не пожимаешь ему руку. И уж точно черт возьми не разговариваешь с ним. Как видишь его, ты поворачиваешься и идешь в противоположном направлении. Это ясно? У меня кружится голова. Почему? Потому что я блять так сказал. Простите, ваше величество, но я ничего не делаю, потому что вы, блядь, так сказали. Эльза, он рычит глубоко и низко. Скажи мне, почему? Это один из тех случаев, когда ты просто говоришь да и не споришь со мной. Или что? Его металлические глаза становятся расчетливыми. Элея напоюрит и позволю Найту отвести ее домой. Ты не станешь. Посмотрим. Он проходит мимо меня в комнату, мое сердце замирает. Я спровоцировала уродливую, чудовищную сторону Эйдена, сторона, которая все равно кому он причиняет боль, пока он получает то, что хочет. Для него Ким всего лишь средство для достижения цели, которой являюсь я. Он использовал ее раньше и будет использовать снова, чтобы доказать, что может заставить меня согласиться на все, что он пожелает. Он знает, как много Ким значит для меня и что я без колебаний буду защищать ее. Чего он не знает, так это того, что в эту игру могут играть двое. На этот раз Эйден не победит.